Глава 84. В Нью-Йорке было холодно, куда холоднее, чем думал Родригес. Красную ветровку пришлось надеть сразу же после того, как он вместе с другими пассажирами сошел с трапа самолета. Родригес как раз проходил по международному залу, когда в кармане завибрировал телефон. Он глянул на новое имя и адрес где-то в Нью-Арке, не судя по всему, Родригес поискал глазами газетный или книжный ларек. Старый зал, построенный по заказу TWA, представлял собой элегантное пересечение кривых линий и скошенных граней. ТВА World Airlines Авиакомпания, обслуживавшая около 50 городов США и связывавшая США с большинством стран Европы и Дальнего Востока. Казалось, это здание построено скорее по проекту гигантских жуков чем с корпоративных бюрократов и при участии профсоюза водителей грузовиков «Тимстес». Родригес увидел магазинчик «Барнс энд Ноубл». Последний раз он был в Нью-Йорке шесть лет назад. Тогда ему казалось, что он навсегда уезжает из этой страны, навсегда прощается со своей прошлой жизнью, а теперь он снова в этом городе занимается вещами, по сути своей, очень близкими к тому, чем он занимался прежде. Родригес удавил сообщение из своего мобильника и набрал телефонный номер по памяти. Он не знал, существует ли еще этот номер, жив ли человек, с которым он хочет связаться, в тюрьме ли он или на свободе. В трубке послышались гудки. Войдя в книжный магазин, Родригес зашагал между стендами, на которых были выставлены книги о вкусной и здоровой пище знаменитых поваров, а также художественные книги в мягкой обложке, чьи названия состояли из одного слова. Алло! Голос был подобен шелесту старой бумаги. Родригес услышал в трубке усиливающийся звук телевизора. Люди сердито кричали друг на друга, а кто-то одобрительно вопил и хлопал в ладоши. — Миссис Барроу! Родригес подошел к полке, где обычно продаются путеводители по городу. — Кто это? Настороженно спросил пожилой голос. «Меня зовут Джилермо», — стараясь говорить с акцентом, произнес он. Теперь уличный говор давался ему с трудом. «Джилермо, Родригес, у меня была кликуха, Джил. Я старый дружбан Джи-Джи. Вот приехал в город и хочу с ним перекинуться парой слов, если он еще живет здесь». В телефоне послышались аплодисменты и одобрительные крики, похожие на Спрингер или Рикки Лейк. За время отсутствия Родригес почти забыл, что такие шоу вообще существуют. «Мальчик Лоретты внезапно воскликнула старушка. «Ты жил с матерью в двухкомнатной квартире на Туле стрит «Точно, миссис Барроу, я ее сын». Давно о ней не слыхала. Образ из прошлого промелькнул перед его внутренним взором. Обтягивающие скулы кожа на худом лице матери — Лекарство вместо наркоты, бегущее по пластиковым трубочкам, в исколотые вены рук. Она умерла, миссис Бароу, семь лет назад. — Как жаль, сынок! Она была милой женщиной, пока не... — Спасибо. Родригес прекрасно понимал, что значит слова «пока не», но решил не накручивать себя. Голоса в телевизоре смолкли. Молодому человеку уже начинало казаться, что о его существовании забыли, когда он услышал «Сынок, дай мне свой номер». Я передам его Джейсону, если он захочет с тобой встретиться, то позвонит сам. Родригес улыбнулся. — Спасибо, миссис Барроу, большое спасибо. Он назвал старушке номер своего мобильника и разразился очередной чередой благодарностей, пока миссис Барроу не повесила трубку. Родригес взял карту Нью-Арка и направился к кассе. Мобильник зазвонил как раз тогда, когда он забирал сдачу. Поблагодарив кассиршу, мужчина вышел в главный вестибюль аэропорта. Джил, это ты, старик? Да, Джиджи, -Джи, это я. Блин, Джилл Родригес! Радостно воскликнул его старый приятель. Я слышал, что тебя замели святоши из Божьего эскадрона? Не, старик, мне просто пришлось смыться из города. Повисла пауза. В прошлой жизни Родригесу приходилось смываться только тогда, когда ему грозили крупные неприятности с законом. А где ты сейчас, старик? В Квинсе. Надо уладить кое-какие дела. Просекаешь? Вот только не с чем работать. Да, голос Джиджи -Джи очень напоминал, голос его матери. А что тебе нужно? Во время полета Родригес скоротал время, читая о тех, кто принимал участие в войнах против еретиков. Та была раза. Священные костры Инквизиции. Мне нужно кое-что специфическое, наконец, произнес Родригес. «Я могу достать тебе все, что захочешь, лишь бы были бабки!» Родригес улыбнулся. «Отлично!» Выйдя через вращающуюся дверь, монах попал на холод Нью-Йоркского утра. «Бабки у меня есть!»